торт из снежной муки. Полярный комар жил очень-очень далеко, там, где всегда было холодно, шел снег, и где, кроме него самого, никто больше не жил. Почему я здесь живу? Для меня загадка, часто думал он и качал маленькой белой головой. Кругом не было ни крошки еды, и несколько раз в день он кричал так громко, как только мог: "Я голоден!" Но никто ему не отвечал, и ничего съедобного не появлялось. Весь мир был белым и холодным, и сам полярный комар становился все белее и холоднее и все больше худел. Мне кажется, однажды я умру, думал он, а потом дрожал и не только от холода. Умирать казалось ему просто ужасным. И вот как-то раз полярный комар так похудел, что ветер подхватил его и понес. Теперь я умру, подумал он. Ему очень хотелось спросить у кого-нибудь, правда ли это с ним случится, но рядом никого не было. Скажи, если бы тут кто-то был, он бы вряд ли это знал, подумал полярный комар. Днями напролет он летал по небу, ветер тряс его, кружил и наконец бросил вниз прямо в снег. Только спустя много времени полярный комар очнулся. Интересно, я умер? подумал он. Ему очень хотелось посмотреть в зеркало или спросить какого-нибудь прохожего: "Добрый день, вы не подскажете, я не умер?" Но зеркала не было, и мимо никто не проходил. «Ну, не знаю, подумал полярный комар. Может, умирать это что-то, чего самому понять нельзя? Снежная буря завывала, было темно и холодно. Полярный комар лежал на спине, живой, а может, неживой, с закрытыми глазами. Он больше не шевелился. Вдруг откуда-то стало вкусно пахнуть и повеяло теплом. Он открыл глаза. Рядом с ним лежала ароматная снежная мука, и от нее шел пар. "Похоже на торт", подумал полярный комар и положил в рот немного снега. "Это и правда был торт. Может, так бывает, когда умираешь?" спросил себя полярный комар. Он попробовал еще, и еще, и еще. "Откуда взялся этот торт? Для меня загадка", подумал он, но потом решил не думать об этом слишком долго. Полярный комар стал есть дальше. Он никогда не ел такого вкусного торта. Когда спустя несколько часов он съел еще один большой кусок торта, то поднялся на ноги, забрался на снежный холмик и закричал: "Умирать я никогда! Это я точно знаю", подумал полярный комар. Потом спустился с холмика, рассмотрел торт со всех сторон. "По крайней мере, хватит надолго", подумал он. И пока снежная вьюга завывала, А с неба то и дело падали огромные куски льда, полярный комар ел торт из снежной муки.